Глава сороковая Утром следующего дня гости засобирались домой. Матушка косо поглядывала на Сашу, подозревая, что это из-за неё жених поторопился отбыть. Саша же, представив, что вечером сможет одна в тишине поплавать, расслабиться и подумать обо всем происшедшем, не могла сдержать улыбки. «Я бы на вашем месте не торопился радоваться, Александра Прохоровна», Голос Романа, вошедшего в столовую в момент, когда она заканчивала завтрак, разрушил всю ее радость. «Думаю, вы не правы, князь. Неприятно, знаете ли, когда кто-то оценивает твою тарелку или дает советы там, где не просили». Саша ответила только после того, как залпом выпила полкружки уже остывшего какао. «Будьте осторожны со всеми, даже с теми, кто вам близок». Он присел напротив а Надежда, заметившая его еще раньше Александры, уже несла для него порцию каши. Саша решила, что не выйдет из-за стола на этот раз и будет следить за каждой ложкой, которую он отправляет в рот. Роман же, вовсе не обращая на это внимания, взял ложку, молча замер на минуту, глядя то ли на стену, то ли в себя, и принялся есть. «Вы молитесь? Боитесь, что вас здесь отравят?» Хмыкнула Саша и, решив, что лучше говорить по делу, добавила. «Так отчего же вы меня так тщательно оберегаете? И где то самое письмо, которое вы мне все еще не отдали?» «Думаю, после завтрака я приглашу вас в дом к Михаилу. Там нам никто не помешает». Он смотрел на Сашу, долго пережёвывал еду, не запивая принесенным надеждой кофе. «Велика тайна. Здесь все свои». «Лишних людей в доме сейчас нет. Да и кто может быть уверен, что это письмо от батюшки? А не вы сами его написали на коленке перед тем, как отправиться в путь?» «Лучше перестраховаться, Саша». На этот раз Роман поднял глаза и посмотрел на девушку очень внимательно. «Хорошо. Я жду вас на улице. Надеюсь, Лаврентич не будет против, если я оскорблю его жилище своим присутствием». Саша встала улыбкой и кивком головы поблагодарила Надежду за завтрак и пошла одеваться. «Вижу, вы и с ним не очень ладите», — Роман хмыкнул. Лаврентич с Елизаветой и ее сыном пошли гулять. Он все утро не отходил от окна. До самого момента, когда отец напомнил ему, что девушек больше в поместье нет, а значит, и прогулок тоже. Он ответил, что это непорядок, и пошел искать себе компанию для прогулок. Потом что-то сказал про кормушки для лосей, которые нужно наполнить солью». «Понятно», — не повернувшись больше к гостю, ответила Саша, а про себя добавила. «Знаем мы эти кормушки, ага». У порога она столкнулась со старшим князем, который улыбнулся ей во все зубы. Судя по до сих пор влажной голове, он уже искупался и быстро переоделся. «Как же не хочется уходить отсюда!» только вот тянет вечером в кабинет вашего батюшки». Он мотнул головой на кабинет, дверь в которой была здесь же в гостиной. «Вечерами мы сидели там, обсуждая планы. Он очень надеялся на то, что сможет убедить вас с матушкой переехать сюда». Саша увидела в его глазах совершенно искреннюю печаль, и ей даже на минуточку стало стыдно за свои мысли о князе. Она что-то ответила дежурно, поторопила его к завтраку и вышла на улицу. Глоток морозного воздуха освежал получше любого кофе, и настроение снова, как шкала на градуснике, поползло вверх. Кроме стука топора за домом и крика редкой птицы, в поместье больше не было никаких звуков. Ближе к источнику уже она услышала привычный и ставший почти родным звук льющейся воды. Она переполняла купели, изливаясь в одну сторону, к лесу. Там протекала река, которая благодаря этим водам не замерзала на целых пару километров. Саша видела пару раз, как князья купались в этой реке и потом быстро бежали согреваться в теплые природные ванны. Саша решила, что сейчас не время менять мнение и снимать с них подозрения. Враги всегда сладко поют. Обойдя дом, она подошла к жилищу Лаврентича, постучала в дверь, но за ней была тишина. Толкнув ее, она удивилась, что дверь открылась. Только сейчас она поняла, что снаружи нет ни скоб для замка, ни отверстия под ключ. Ничего в этом месте не закрывалось снаружи. Лаврентич закрывался изнутри исключительно из-за своей мизантропии. В доме текли часы. Из непривычного для ее взгляда здесь были только пара рюкзаков, стоящих возле печи. Собрались уже, значит? Ну и отлично. Тихо сказала она и замерла. Она никогда не была нигде дальше этой комнаты. Заглянуть в две двери, что вели из большой гостиной, хотелось еще в прошлые разы, но хозяин не предложил, она напрашиваться Саша не стала. За первой дверью оказалась большая спальня с двумя аккуратно заправленными кроватями. Видимо, здесь и спали гости. А хозяин, как и все время до них, спал на достаточно уютном диванчике в гостиной возле печки. Саша только через пару минут поняла, что именно отличала эту комнату от привычной ей первой, которая была на сто процентов комнатой холостяка. Стены, увешанные фотографиями в рамках. На первый был хозяин дома, но моложе лет на десять, не меньше. Рядом с ним полный, достаточно милый, улыбающийся во весь рот мужчина. С трудом Саша узнала в нем батюшку. На тех карточках, что она видела раньше, он уже сильно старше — Да и улыбки такой на его лице она не видела никогда. Они стояли на фоне леса, а рядом с ними, у самых ног, можно было рассмотреть железную дорогу. Видимо, это самое начало стройки. На втором и третьем фото — лето. Несколько мужчин, включая Михаила и батюшку, рубят лес. Потом фото, где Саша узнала Романа. Но что-то с этим фото было не так. Батюшка и Михаил были слишком уж молоды. Только потом Саша поняла, что это старший князь. «Значит, вы знакомы с самого начала этой стройки», — прошептала она, рассматривая фон за мужчинами. На другой стене фото были размещены уж слишком близко друг к другу и рядом с иконами, которые висели на стене и стояли на полке рядом с лампадкой. Саша подошла ближе. Лампадка горела, полная баночка масла говорила о том, что ее постоянно доливают — Никакого церковного праздника не было. Саша узнала бы о нем от Авдотьи, которая перед завтраком оповещала всех, какой сегодня день и какая пища полагается к нему. На фото рядом с иконами были фото Михаила с женщиной. Красивая, светловолосая и улыбающаяся, самой открытой на свете улыбкой, она была в белоснежной фате, а Михаил смотрел на нее, и во всем его взгляде читалась не просто любовь, Искреннее обожание. Сейчас мы прихватим соли, ее у меня здесь много. За зиму уходит пудов шесть, не меньше. Голос Лаврентича за дверью так напугал Сашу, что она бросилась сначала к двери, но потом быстро сообразив, что хозяин не поймет такого вот проникновения в его жилище, осмотрелась и ринулась к шифоньеру. Благон был пуст, как и ее голова, когда она решила осмотреть дом. Ругая себя, на чем свет стоит, она протиснулась внутрь, прямо в ботиках, и прикрыла дверь. Ничего подобного со Светланой Борисовной произойти не могло. Никогда и ни за что. Но это уже была не Светлана, а Александра. Именно сейчас она поняла, что очень многие привычки, и даже эта словесная перепалка с романом, исходит из молодой головы, в которой сейчас проходят все те химические процессы, которые Светлана Борисовна... Пережила еще лет 40, а то и больше назад.